Глава шестая. Гранд-отель. Возрождение 42-й улицы. За тот период, что я пытался что-то сделать с земельными участками в Вестсайде, я всерьез сдружился с Виктором Пальмьери и его людьми. Однажды, в конце 1974 года, я был в офисе Виктора и сказал ему наполовину в шутку. «Слушай». «Теперь, когда у меня есть опцион на два участка земли, какая еще есть собственность у Pen Central, которую я мог бы купить за бесценок?» «Собственно говоря, — сказал Виктор, — у нас есть несколько отелей, которые, возможно, тебя заинтересуют». Так получилось, что компания Pen Central владела несколькими старыми отелями в нескольких кварталах друг от друга в центре города. Билтмор, Барклай, Рузвельт и Камадор. Первые три были умеренно успешными, что означало, что их покупка, скорее всего, потребует больше денег, чем мне хотелось бы потратить. В настоящей беде был Комодор, который терял деньги и годами просрочивал платежи налога на недвижимость. Оказалось, что это были лучшие из новостей, которые мог бы сообщить мне Виктор. Я быстро решил, что Комодор, стоящий в центре Нью-Йорка на 42-й улице и парк Авеню, располагающийся рядом с вокзалом Гранд Централ, имел, наверное, лучшее расположение из всех четырех этих отелей. Я все еще помню тот день, когда пошел взглянуть на Комодор, услышав про него от Виктора. Отель и его окрестности выглядели обветшалыми. Половина зданий уже продавалась за долги – Кирпичный фасад Комодор выглядел немытым и обшарпанным, лобби было темным и неопрятным, как в ночлежке. На первом этаже работал какой-то сомнительный блошиный рынок с кучей заколоченных прилавков по обеим сторонам и брошенным за ненадобностью барахлом в проходах. Большинству людей эта картина показалась бы удручающей. Но пока я приближался к отелю, мой глаз зацепился за нечто совершенно другое. Было около 9 утра, из терминала вокзала Гранд Централ на улице хлынули тысячи хорошо одетых работающих людей из Коннектикута и Вестчестера, направляющихся к расположенной ниже станции метро. Город был на грани банкротства, но я видел лишь прекрасную локацию. Несмотря на то, что город буквально умирал, мимо этого места ежедневно проходили миллионы обеспеченных людей. Проблема была в отеле, а не в его окружении. Если бы я смог изменить Комодор, то уверен, что отель стал бы хитом. Одно только удобство расположения обеспечило бы этот успех. Я вернулся и сказал Виктору, что заинтересован в сделке по Комодор. Он был рад, поскольку все остальные считали это место пропащим. «Я также пошел к отцу и сообщил, что у меня есть шанс заключить сделку по огромному отелю в самом центре города». В первый момент он отказался поверить, что я говорю серьезно. Позднее он рассказывал репортерам, что его первой реакцией на эту идею была та, что покупка «Комодор» в то время, когда даже «Крайслер Билдинг» находится под внешним управлением, походила на борьбу за место на «Титанике». «Я не был наивным». Я видел потенциал, но видел и обратную сторону. Я предвидел огромный хоум-ран, но также понимал, что провал поставит на мне крест. Я с самого первого дня, как начал заниматься сделками, старался свести свои риски к абсолютному минимуму и с финансовой точки зрения преуспел в этом. Однако месяцы шли за месяцами, а сделка становилась все более запутанной и сложной. Я продолжал вкладывать в нее еще больше времени и энергии, и ставки росли по несвязанным с деньгами причинам. В определенный момент я должен был доказать занятому недвижимостью сообществу, прессе, своему отцу, что чего-то стою. Сделка по Комодор изначально была определенной манипуляцией, но намного более хитрой, чем я предполагал. Во-первых, я должен был поддерживать в людях Палмьере уверенность, что я лучший вариант, кому можно продать этот объект, и при этом как можно дольше откладывать момент внесения наличных. В то же время мне нужно было убедить опытного отельного оператора войти в сделку вместе со мной, поскольку понимал, подобный партнер добавит мне надежности в глазах банков, когда я отправлюсь к ним за финансированием. И даже отличного партнера было недостаточно». Я также должен был убедить городские власти, что в их интересах дать мне абсолютно беспрецедентные налоговые послабления. Я знал, что подобная экономия позволит гораздо проще доказать банкам, что цифры, которые я приводил в связи со строительством отеля, имеют смысл. И это в тот период, когда они отказывались выдавать суды даже проектом в хороших районах. Самое смешное, что именно отчаянное положение города стало моим главным оружием. С Палмьери я мог настаивать, что был единственным застройщиком в округе, кто вообще задумался бы о покупке захудалого отеля в разрушающемся районе умирающего города. С банками мог указывать на их моральные обязательства по финансированию новых проектов, способных помочь городу снова встать на ноги. А с городскими властями на законных основаниях говорил, что в обмен на огромные налоговые скидки я смогу создать тысячи рабочих мест в строительстве и обслуживании, помочь сохранить район и в конце концов поделиться с городом прибылью от отеля. Поздней осенью 1974 года я начал всерьез обсуждать с Палмьерей сделку. За 8 или 9 месяцев до этого Пен Central инвестировала в реновацию Комодор 2 миллиона долларов, что было похоже на нанесение воска на машину, только что побывавшую в крупной аварии. Даже после ремонта компания прогнозировала огромные убытки за 1974 год, и она еще не включила 6 миллионов долларов долга по налогам, уже накопленного отелем. Коммодор был громадной дырой, через которую утекали деньги компании банкрота. За короткое время мы сформулировали базовую основу сделки. Проще говоря, я получал опцион на покупку отеля за 10 миллионов долларов, если смогу добиться налоговых льгот, кредитования и заполучить отдельную компанию партнера. Другими словами, если смогу собрать вместе все элементы сделки до совершения покупки на тот момент я должен был внести за права эксклюзивности двести пятьдесят тысяч долларов которые не были бы мне возвращены, поэтому оставалась только одна проблема я не особенно радовался возможности раскошелиться даже на двести пятьдесят тысяч долларов за сделку, которая по прежнему была под большим вопросом в тысяча девятьсот семьдесят четвертом году двести пятьдесят тысяч долларов были для меня очень большими деньгами. Так что я притормозил. Контракты составлялись, но я поставил перед своими юристами задачу найти хоть малейшие пункты, за которые можно было зацепиться и вернуть эти деньги. Сам же я продолжал работать, чтобы собрать остальные детали сделки. Я решил, что первое, что мне нужно, это действительно фантастический дизайн, такой, что будет волновать людей. Я назначил встречу с молодым талантливым архитектором Дэром Скаттом. Мы встретились в Максвеллс Плам в пятницу вечером, и мне сразу понравился энтузиазм Дэра. Когда я рассказал ему, что было у меня на уме, он немедленно начал делать зарисовки на одном из меню. Ключевой задачей, как я сказал Дэру, было создать то, что будет выглядеть совершенно по-новому. Я был уверен, что половина причин умирания Комодор кроется в том, что он выглядел таким мрачным, темным и потрепанным. С самого начала моей идеей было нанести новую кожу непосредственно на кирпич. Бронзу, если это экономически реализуемо, или стекло. Мне хотелось глянцевого, современного вида, чего-то с блеском и пафосом, что заставляло бы людей останавливаться и замечать здание. И для меня было очевидно, что Дэр понял, что я имел в виду. После того, как мы поели, я отвез Дэра и еще одного друга в свою квартиру, крошечную студию на Третьей Авеню, где по-прежнему жил, и спросил, что он думает о моей мебели. Некоторые просто сказали бы «фантастика, отлично», но Дэр был не таким. «Ее здесь слишком много», — сказал он, и начал передвигать мебель, а несколько предметов даже вынес в коридор. Когда он закончил, квартира стала выглядеть заметно больше, что мне очень понравилось. Я взял Дэра на работу и заплатил, чтобы он сделал наброски, которые мы могли бы использовать на презентациях для города и банков. Я также просил его делать вид, что мы потратили на рисунки кучу денег. Хорошая презентация может завести очень далеко. К весне 1975 года мы уже далеко продвинулись с дизайном. Однажды вечером в апреле Дэр позвонил мне и сказал, что его уволили из архитектурного бюро Kahn энд Джейкобс Хельмут Абата в котором он работал. Я знал, что он не очень хорошо ладит со своими боссами. В то же время не хотелось задерживать проект. Мне нужны были ресурсы и престиж большой фирмы для выполнения этой грандиозной работы. А я предполагал, что Деру придется потратить немало времени на поиск новой мастерской. Однако он очень быстро присоединился к фирме Grazen Partners, и я смог использовать эту ситуацию в свою пользу. Группа Аббаты отчаянно хотела сохранить проект за собой. Конечно, хотел этого и Дерр. Такая конкуренция дала мне возможность согласовать более низкую цену на архитектурную составляющую, что я и сделал. Я также сказал Деру, что выполнение работы серьезно окупится позднее. Это будет монументальный проект, говорил я. Он сделает тебя звездой. Деру не очень нравилось предложенное вознаграждение, но позднее он признал, что я был прав в том, какое влияние на его карьеру оказала работа над Хаят, а впоследствии и над Трамп Тауэром. В тот же самый период, в начале 1975 года, я начал искать оператора для отеля. Дело в том, что я ничего не смыслил в отельном бизнесе. С тех пор я многое узнал и теперь сам управляю собственными отелями, но тогда мне было всего 27, и едва ли я хоть раз в жизни ночевал в отеле. Тем не менее, я пытался купить это монструозное здание на 1 миллион 500 тысяч квадратных футов и предлагал создать отель на 1400 номеров, самый большой со времени строительства Хилтон в Нью-Йорке 25 лет назад. Казалось очевидным, что мне нужен опытный оператор Также я решил, что это должна быть одна из крупных сетей И я не сильно ошибся Сети, может быть, не очень динамичны Но они действительно открывают вам доступ к национальной системе бронирования Хорошим рекомендациям и базовому управленческому опыту Хаят с самого начала был на вершине моего списка «Хилтон» казался немного закостенелым и старым. «Шератон» мне не нравился по тем же причинам, а у «Холидей Инс» и Ramada Inn не хватало класса. Мне нравился имидж «Хаят». Отели этой сети выглядели современными, светлыми и чистыми, даже немного глянцевыми, и именно такой я видел будущую архитектуру «Комодор». Кроме того, Хаят был очень силен в проведении съездов и конференций, а я считал, что это будет большим бизнесом для отеля в районе Гранд Централа. Хаят мне нравился еще и потому, что, как я думал, в разработке соглашения с руководством сети у меня будет дополнительное преимущество. У таких сетей, как Хилтон и Шератон, уже были отели в Нью-Йорке, и они могли не ощущать нужды в строительстве новых, особенно в городе, пребывающем в унынии. Сеть же Хаят, напротив, была очень успешна в других городах, но все еще не имела флагманского представителя в Нью-Йорк-Сити, а я слышал, что это было в ее планах. В конце 1974 года я позвонил президенту Хаят Хьюго Френду-младшему, и мы договорились о встрече. Не могу сказать, что меня сильно впечатлил «Скип Френд, но оказалось, что я был прав насчет желания «Хаят» иметь флагман в Нью-Йорке, и мы начали обсуждать партнерство с «Комодор». Довольно быстро я заключил с ним пробную сделку, полную условных обязательств. Я был очень счастлив и горд собой. Через два дня мне позвонил «Скип Фрэнд» и сказал «Нет, извините, но мы не можем заключать подобную сделку». Это стало шаблоном наших взаимоотношений. Мы согласовывали новые условия, пожимали руки, проходило несколько дней, и сделка снова внезапно отменялась. Наконец позвонил высокий руководитель из Хаят, с которым мы сумели подружиться. «Я хотел бы сделать предложение», — сказал он. «Думаю, тебе стоит позвонить Джею прицкеру и работать над сделкой напрямую с ним». Я мало что слышал о прицкере раньше, что говорит о том, насколько я был в то время молод. Я вроде бы знал, что семья прицкеров владеет контрольным пакетом акций «Хаят». Пожалуй, и все. Мой друг из «Хаят» объяснил, что отелем управляет именно он. Я внезапно понял, почему мои сделки все время откатывались назад. Если вы собираетесь сделать что-то более-менее серьезное, вы должны идти на самый верх. Все сводится к тому, что те, кто ниже по рангу, чем руководитель, просто сотрудники компании. Простой сотрудник не будет биться за вашу сделку. Он бьется за повышение своей зарплаты, рождественскую премию и последнее, что он хочет огорчать своего начальника. Так что он представит ваше дело без настоящего мнения о нем. С вами он может быть полным энтузиазма, но боссу скажет. «Слушайте, парень по фамилии Трамп из Нью-Йорка хочет заключить такую-то и такую-то сделку. И вот ее плюсы и минусы. Что бы вы хотели предпринять? Если окажется, что боссу идея понравилась, он вас поддержит. Но если не понравилась, сотрудник скажет боссу. «Да, я с вами согласен. Просто хотел вам об этом рассказать». Тогда стояла ранняя весна 1975 года. Я позвонил Джею Прицкеру и казалось, он очень рад был меня слышать. Хаят базировался в Чикаго, но Прицкер сказал мне, что на следующей неделе приезжает в Нью-Йорк, и нам надо встретиться. Не мог бы я встретить его в аэропорту. В то время я не ездил на лимузинах, так что встретил его на собственной машине. К сожалению, это был очень жаркий день, и в машине было крайне некомфортно. Однако, если это и беспокоило Джея, он этого не показывал. В тот момент я понял, что Джей очень сосредоточен, если речь идет о бизнесе. Он может любить повеселиться, когда расслаблен, но гораздо чаще он жесткий и острый и до последнего не открывает карты. К счастью, меня это вполне устраивало и мы хорошо поладили. Другая черта Джея – в бизнесе он не очень доверяет людям, что можно сказать и обо мне. Мы настороженно относились друг к другу, но мне кажется, с самого начала между нами было взаимное уважение. Нам удалось за короткий период организовать сделку. Мы договорились быть равными партнерами. Я построю отель, а Хаят будет управлять им». Важнее нашего предварительного соглашения был тот факт, что в дальнейшем при возникновении трудностей я мог взаимодействовать напрямую с Джейм. До сегодня, несмотря на то, что между нами случались разногласия, наше партнерство по-прежнему сильно, поскольку мы с Джейм можем разговаривать друг с другом. 4 мая 1975 года мы созвали общую пресс-конференцию и объявили, что договорились как партнеры приобрести, выпотрошить и полностью обновить «Комодор» при условии, что получим финансирование и снижение налогов. Объявление о партнерстве с в вкупе с предварительными набросками Дэра и грубой оценкой затрат на строительство наконец сложились в боекомплект, с которым можно было отправиться в банк. К тому времени я нанял Генри Пирса, агента по операциям с недвижимостью, специализирующегося в кредитовании. Вместе мы отправились подавать заявку. Генри Пирс был главой фирмы Пирс Майер энд Грир, и он был фантастическим человеком. Ему было далеко за 60, но энергии в нем было больше, чем у большинства двадцатилетних, летних и он был неутомим в поиске финансирования как своей работы. Его упорство нам помогло, как и его возраст. Вместе мы ходили встречаться с этими консервативными банкирами, большинство из которых никогда не слышали о Дональде Трампе. Во многом я был гораздо более консервативен, чем Генри, но банкиров успокаивало, когда они видели рядом со мной убеленного сединами человека, с которым имели давние взаимоотношения. Презентация нашего плана была во многом похожа на ту, что я делал, впервые встретив Виктора Палмьери. «Я говорил о великолепной трамп Organization и обо всем, что мы сделали». Я усиленно делал акцент на том, что мы строим вовремя и в рамках бюджета, поскольку знал что банки до смерти боятся перерасходов, которые могут погубить даже надежную суду. Мы показывали банкирам рисунки и масштабные модели огромного сверкающего отеля, который я планировал построить, говорили о том как это изменит окрестности отеля, как создаст тысячи рабочих мест. Мы снова и снова рассказывали о великолепной Хаят Компани и даже упоминали об огромной налоговой скидке, которую надеялись получить от города. Этот последний пункт обычно привлекал внимание, но, к сожалению, здесь мы оказывались в парадоксальной ситуации. Настоящая уловка 22. Пока у нас было финансирование, город не был заинтересован всерьез обсуждать налоговые льготы а без налоговых льгот банки не были особо заинтересованы выделять финансирование. Постепенно мы решили взять новый курс. Понимая, что позитивный подход не срабатывает, мы пытались сыграть на их чувстве вины, на их страхах и на моральном долге. «Забудьте о нас», — говорили мы, — «вы должны это Нью-Йорку». Город в беде, но это по-прежнему прекрасный город, и это наш город, и если вы не верите в него, если не будете в него инвестировать, как вы рассчитываете перевернуть ситуацию? Вы одалживаете миллионы долларов странам третьего мира и магнатам пригородных торговых центров, а нет ли у вас каких-то обязательств перед собственным городом? Все было бесполезно. Однажды нам показалось, что мы нашли банк, готовый сказать «да». Но в последний момент ответственный сотрудник поднял какие-то тривиальные технические вопросы, которые убили все дело. Это был один из тех людей, которых я называю институционными, тип, практически начисто лишенный эмоций. Для него это исключительно работа, и все, чего он хочет, это уйти домой в пять и забыть о ней. Справляться легче с полным отказом, если тот, кто отказывает, обладает настоящей страстью. Когда он говорит «нет», иногда вам удается переубедить его. «Вы мечете громы и молнии», он мечет громы и молнии в ответ, а в конце концов вы о чем-то договариваетесь. Но когда «нет» говорит машина, все очень сложно. Мы приводили этому человеку всевозможные аргументы, и он выслушивал их, не дрогнув и не пошевелившись. Он просто медленно и неуклонно говорил «Ответ нет, Дональд, нет, нет, нет». Я помню, что, столкнувшись с подобным, сказал Генри, давай просто пошлем эту сделку к чертям. Но Генри отказывался сдаваться. Он и Джерри Шрегер, мой адвокат, заставляли меня идти вперед. И мы продолжали бороться. Становилось все более очевидно, что единственный способ получить кредит – это пойти на снижение налогов. Мои надежды были связаны с программой «Политика стимулирования бизнес-инвестиций», принятой городом в начале 1975 года. Она была направлена на то, чтобы на плохом рынке подстегнуть коммерческую застройку путем снижения налогов для застройщиков. В середине 1975 года я решил обратиться к городу, хотя все еще не нашел финансирования. Большинству людей это показалось бы нелепым. Я же старался смотреть дальше Я пришел и попросил отдать мне весь мир в виде беспрецедентных налоговых льгот Рассудив, что даже если дадут меньше, чем я прошу, снижение налогов все же может быть ощутимым Забавно, но это было похоже на игру в покер с высокими ставками Где ни одна из сторон не получила сильных карт, так что блефовать приходится обеим К тому моменту я уже практически не мог себе позволить отказаться от сделки, если хотел сохранить хоть какую-то часть своей репутации. В то время как город был расположен поощрять строительство меньше, чем когда-либо. Впервые я представил свой проект городу в октябре 1975 года. И это было очень наглядно. Коммодор терял деньги и быстро разрушался. Окрестности вокзала Гранд Централ превращались в трущобы. Отдельная сеть Хаят была готова прийти в Нью-Йорк, но у нас не было никакой возможности вложить миллионы в строительство нового отеля, если город не даст послабления налогов на недвижимость. Городские представители по экономическому развитию согласились разработать программу, в которой мы фактически становились партнерами. Город давал мне тотальное снижение налогов на 40 лет. В обмен я должен был платить городу ежегодный взнос и долю всех доходов гостиницы. Механизм был достаточно сложным. Во-первых, я за 10 миллионов долларов покупал «Комодор Упен Централ», шесть из которых сразу же уходили в город в качестве оплаты долгов по налогам. Потом я продавал отель городу за 1 доллар, а он передавал мне его в лизинг на 40 лет. Моя арента уплачиваемая взамен всех налогов на недвижимость, начиналась с 250 тысяч долларов в год и к сороковому году вырастала до 2,7 миллионов. Также я должен был платить городу процент с прибыли. Со временем я стал бы платить эквивалент полного налога на недвижимость, основанного на оценочной стоимости отеля, принятой в момент совершения сделки. Все это соглашение требовало одобрения бюджетной комиссии, которая впервые встретилась для его рассмотрения в декабре 1975 года. За неделю до этой встречи я пошел к Виктору Пальмьери и объяснил, что если мы хотим, чтобы город воспринял снижение налогов всерьез, то должны четко дать понять, что у Комодор большие проблемы, и отель может не протянуть долго. Он со мной согласился. 12 декабря Пальмьери объявил, что Пен-Централ потерял еще 1,2 миллиона долларов на Комодор за 1975 год. На 1976 год потери предполагались еще выше, и как результат, не позднее 30 июня 1976 года отель планируют полностью закрыть. Два дня спустя было сделано еще одно важное заявление, которого я не мог предвидеть. Portman Associates, компания, которая провела последние два года, пытаясь получить кредит на огромный новый отель неподалеку на Таймс-сквер, заявила, что сворачивает проект, поскольку банковская поддержка так и не была получена. В некотором роде для меня это было плохо, поскольку мне нужны были любые свидетельства того, что я мог найти в Нью-Йорке инвестора. Однако, общаясь с городом, я мог указать на фиаско Портман как на очевидное доказательство того, что единственный для меня шанс на получение кредита связан со снижением городских налогов. В начале 1976 года бюджетная комиссия решила изменить структуру программы по снижению налогов. Вместо того, чтобы продать отель городу и потом выкупать его в лизинг, я должен был провести все через корпорацию городского развития Urban Development Corporation, UDC, штата. Причины были техническими, но перемена даже пошла мне на пользу. В отличие от города, UDC обладала полномочиями на принудительное отчуждение, означающее юридическое право быстро и эффективно изымать имущество на что частный застройщик мог потратить месяцы или даже годы. Тем не менее, к апрелю бюджетная комиссия все еще не рассмотрела снижение налогов для меня и начала активизироваться оппозиция по этому решению. Самый громкий гул шел со стороны других владельцев гостиниц. Альберт Формикола, глава городской отдельной ассоциации, утверждал, что снижение налогов даст мне несправедливое преимущество перед другими владельцами отелей в городе, кто платил налоги сполна. Глава Хилтон, Альфонс Саламоне сказал, что мог бы понять льготы на 10 лет, но после этого все должны быть на равных условиях. «Даже Гарри Хелмсли, наиболее успешный и наименее завистливый из всех моих конкурентов, отметил, что сделка была слегка избыточной. Непосредственно перед голосованием бюджетной комиссии три члена городской комиссии провели перед Комодор новую пресс-конференцию, чтобы денонсировать сделку. Я не воспринял это на свой счет. Они были политиками». Они чувствовали, что сделка может повлиять на избирателей и прессу, так что переметнулись на сторону победителя. Меня беспокоил рост оппозиции, но моей публичной позицией стал переход в наступление и отказ уступить в чем-либо моим критикам. Когда позднее репортер спросил меня, почему я попросил льгот на 40 лет, я ответил «потому что не попросил на 50». Главным аргументом против нас был тот, что город создает нам слишком щедрые условия. Продолжительность налоговых льгот была лишь частью проблемы. Критики также считали, что у прибыли, с которой я отчисляю городу процент, не должно быть верхней границы. Кроме того, моя максимальная аренда должна быть эквивалентна полному имущественному налогу 1974 года. Но противники считали, что эта цифра, по крайней мере, не может быть фиксированной, что нужно принимать в расчет возможность роста с годами стоимости недвижимости и соответствующих налогов. Если бы я был облечённым властью представителем города, в переговорах со мной я, возможно, привел бы те же аргументы. Но пока другие владельцы отелей были восхитительны в своих придирках, никто из них не предложил никакой альтернативы «Комодор». Впрочем, почти все понимали, что у меня есть эксклюзивный опцион на эту недвижимость. И мне очень помогало то, что город не пытался его оспаривать. Несколько месяцев назад городские власти попросили прислать им копию моего соглашения с «Пен Central. «Я это сделал, но оно было подписано только с моей стороны, а не со стороны железнодорожной компании, поскольку я все еще не внес 250 тысяч долларов». Никто и не замечал этого, пока не прошло почти два года, и репортер, делавший статью об этой сделке, не позвонил властям и не попросил показать ему данный договор. За две недели до того, как было назначено третье заседание бюджетной комиссии для голосования по моему плану, наконец было сделано альтернативное предложение по Комодор. Оно пришло от компании, владевшей кучей дешевых гостиниц в плохих районах. Если бы город смог получить право приобретения «Комодор», говорили эти люди, они хотели бы купить его, вложить пару миллионов долларов в реновацию, разделить с городом все прибыли и отказаться от фиксированного максимума. Поскольку это было полусырое предложение от сомнительной компании, думаю, что оно только помогло моему делу. Последнее, что нужно было «Комодор» – второсортная реновация от третьесортного отельного оператора. Решающий довод, я убежден, пришел от Палмьери и Пен Централ. Единственная вещь, которой, наверное, никто не хотел – увидеть, что Комодор закрыт и заколочен. 12 мая Палмьери объявил, что Пен Централ собирается через 6 дней навсегда закрыть Комодор. Ровно за день до назначенного заседания бюджетной комиссии, 4-го с голосованием по снижению налогов для меня. Критики немедленно назвали эту тактику давлением. Не могу сказать, что меня огорчали временные совпадения, но факт в том, что Пен Central объявил о запланированном к лету закрытии еще 6 месяцев назад. В настоящее время загрузка отеля упала с 46% в предыдущие годы до 33%. Более того, потери за 1976 год операционной деятельности прогнозировались на уровне 4,6 миллионов долларов. 19 мая первые полосы всех местных газет рассказывали о съезжающих из Комодор последних арендаторах, сотнях работников, вынужденных теперь искать работу, и ужасе, который испытывали владельцы магазинчиков в преддверии закрытия отеля. Меня эти истории точно не тронули. 20 мая бюджетный комитет анонимно проголосовал 80 в пользу полной программы запрошенных мною налоговых льгот. За последующие 40 лет эти льготы сберегут мне миллионы долларов. Сражение более чем стоило того, чтобы вступить в него. Что бы ни думали мои критики, редакторская колонка в Нью-Йорк Таймс 10 дней спустя еще более улучшила ситуацию для меня. «Альтернатива», — говорилось в ней, — «заколоченный коммодор с долгами по налогам». Помимо потери налогов, это была бы видимая рана и серьезный депрессант для одного из основных районов Нью-Йорка. Невероятно, но снижение налогов все равно не убедило банки в том, что затевается стоящее мероприятие. Оглядываясь назад, трудно поверить, что банки могли сомневаться в наших выкладках. Это показывает, насколько все было плохо. В 1974 году ночь в Комадор стоила примерно 20 долларов и 80 центов за комнату. И пока загрузка превышала 40%, отель был почти безубыточным. В нашем совершенно новом отеле мы планировали назначить цену в 48 долларов за ночь и достичь заполненности в 60%. Эти цифры не были колоссальными, но банки настаивали, что мы слишком оптимистичны. Оказалось, что к тому моменту, как мы открыли двери отеля в сентябре 1980 года, город развернулся, и мы смогли назначить цену в 115 долларов за одноместный номер со средней загруженностью более 80%. К июлю 1987 года мы подняли цену до 175 долларов, и в настоящее время наша средняя загруженность составляет 90%. В конце концов, мы получили финансирование от двух институтов. Первым была страховая компания Equitable Life Assurance Society, которая помимо своего основного бизнеса владеет большим количеством недвижимости. Джордж Пикок, глава Equitable Real Estate, согласился вложить в Гранд Хаят 35 миллионов долларов. Прежде всего, потому что считал, отель будет полезен городу. Другим институтом был Бауэри Сейвинг Банк, главный офис которого оказался как раз напротив Комодор. Он согласился проинвестировать 45 миллионов. Мотив банка был практичным. Он не хотел видеть, как их район проваливается в ад. «Я мог бы сэкономить миллионы и миллионы долларов, просто отремонтировав и подновив старый Комодор, а не создавая совершенно новое здание». И, конечно, почти все выступали против того, чтобы я тратил дополнительные деньги на масштабную реновацию. С первого дня, как мы объявили о наших планах полностью покрыть кирпичный фасад Комодор новой завесой из сильно отражающего стекла, критики и защитники исторических зданий были в ярости. Они были разгневаны тем, что я не делал попытки вписаться в архитектуру окружающего района, классического вокзала Grand Централ и украшенных белым камнем офисных зданий вверх и вниз по кварталу. По моему мнению, придерживаться такого вида означало бы совершить самоубийство». Я сказал этим критикам «Эй, ребята, сделайте одолжение, не говорите мне об этих памятниках, поскольку Крайслер Билдинг на процедуре взыскания, район полная катастрофа, и вообще всем очевидно, что что-то здесь не получается. Если думаете, что я оставлю фасад Комодор в прежнем виде, то вы сошли с ума. Ни за что». Странно, как может перевернуться ситуация. Многим из критиков и хранителей прежнего облика города, что ненавидели оригинальную концепцию моего здания, оно теперь и нравится. Они открыли для себя, что выбрав отражающее стекло, я создал четыре стены зеркал. Теперь, когда вы идете по 24-й улице или спускаетесь по парк Авеню и поднимаете взгляд на Гранд Хаят, то видите отражение Большого Центрального Вокзала, Крайслер Билдинг и всех других значимых объектов, которые в иной ситуации могли даже не заметить. Еще одним элементом, оказывающим на всех сильнейшее воздействие, было лобби. Большая часть отельных лобби в Нью-Йорке скучные и непривлекательные. Я был намерен превратить наше в событие, в место, на которое люди захотят прийти посмотреть. Мы выбрали для полов роскошный коричневый мрамор, а для рейлингов и колонн красивую медь. На пятидесятиметровой метровой высоте мы построили обрамленный стеклом ресторан, выходящий на 42-ю улицу, чего никто не делал прежде. «Я убежден, что если бы оставил коммодор таким, какой он был, старым, скучным и неприметным, он точно не стал бы событием и не делал бы такого бизнеса, как делает сегодня». Гранд Хаят открылся в сентябре 1980 года и с самого первого дня стал хитом. Воловая операционная прибыль теперь превышала 30 миллионов долларов в год. Управление отеля было задачей Хаят, так что моя работа в целом была завершена. Но дело в том, что я по-прежнему владел 50% долей, а я не тот человек, который готов легко передать объект и держаться в стороне. Поначалу это создавало определенные проблемы. Я посылал одного из своих директоров, или чаще жену, просто посмотреть, как идут дела, и Хаят это не очень нравилось». Однажды мне позвонил Патрик Фоли, глава Хаят Хотелс, и сказал, «Дональд, у нас проблема. Управляющего отеля жутко бесит, что приходит твоя жена, и если увидит пыль в углу лобби, зовет партье ее убирать. Или если увидит швейцара в неотглаженной униформе, отправляет его приводить одежду в порядок». К сожалению, так вышло, что у нашего управляющего проблемы с женщинами, и с этого надо начать. Но в его защиту могу сказать, что он управляет отелем с 1500 сотрудников, и в нем должен быть порядок подчиненности, иначе такой бизнес работать не будет. На что я ответил Пэту. Я понимаю, что ты хочешь сказать и согласен, что это действительно проблема. Но до тех пор, пока я владею половиной здания, не собираюсь заходить внутрь и делать вид, что все в порядке, если это не так. Патрик предложил встретиться на следующей неделе. Мне хотелось разрешить этот вопрос, поскольку Пэт мне нравился, и я уважал его и считал выдающимся руководителем. Он обладает отличным ирландским характером. Он пройдет через Хаят Реджинси в Вашингтоне или Вест-Палм-Бич во Флориде и будет знать все имена, будет помнить об их семьях. Он поцелует шеф-повара, скажет портье, что тот отлично справляется, поздоровается с охранниками и горничными. К тому моменту, как он через час покинет отель, все будут чувствовать себя приподнятыми, как будто и правда заметно подросли. «Итак, я встретился с Патриком, и он сказал». «Я решил, что надо сделать. Я собираюсь поменять управляющих. Я собираюсь поставить туда одного из моих лучших людей. Он из Восточной Европы, как и твоя жена. Он очень гибкий, и они отлично поладят. И тогда она сможет приходить и говорить, с кем захочет, и все будут счастливы». Конечно, Патрик произвел эту замену, и его новый управляющий сделал что-то невероятное. Он начал бомбить нас пустяками». Он звонил несколько раз в неделю и говорил «Дональд, нам нужно ваше одобрение на замену обоев на четырнадцатом этаже. Или мы хотим показать вам новое меню одного из ресторанов, или мы думаем переключиться на другую прачечную». Они также приглашали нас на все свои менеджерские встречи. Парень настолько далеко зашел в своем желании получить наше мнение и вовлечь в дела отеля, что я наконец сказал «Оставьте меня в покое, просто не трогайте меня». Это была прекрасная уловка. Он получил, что хотел не вступая в борьбу, а будучи позитивным, дружелюбным и внимательным. Каким бы успешным ни оказалось наше партнерство, в нашей сделке был один пункт, который, я думаю, был даже более ценным, чем мое владение половиной Гранд Хаят. Он назывался «Эксклюзивный конвенант» и означал постоянную защиту Хаят от строительства конкурирующих отелей в пяти районах Нью-Йорка без моего разрешения. Сначала я пытался получить конвенант от Джея Прицкера в то время, пока мы заключали сделку, но он отказался. Джей умный человек, и он не хотел блокировать будущее развитие своей отельной сети в одном из самых больших городов мира. Мы, наконец, приблизились к закрытию сделки, и перед тем, как сесть всем вместе за стол, я оказался наедине с одним из руководителей банка. Я указал, что банк совершает довольно крупную и рискованную инвестицию, и одним из способов защитить свой кредит было бы настоять на ограничительном конвенанте, чтобы Хаят не смог запустить еще один отель пару лет спустя на той же улице». Банкир моментально оценил возможные последствия. Он влетел в комнату, где сидели люди из Хаят и сказал «Эй, парни, мы вкладываем десятки миллионов долларов. Это большие деньги. И не дадим этот кредит, если не получим от Хаят конвенант, подтверждающий, что вы не будете открывать других отелей в Нью-Йорке». Я испытывал удачу, поскольку именно там и тогда все финансирование могло сорваться. Но на меня играло то, что Джей Притцкер не присутствовал на подписании. Один из директоров, представлявший Хаят, пытался связаться с Джеем, но оказалось, что тот был в Непале, лазил по горам, и связаться с ним было нельзя. В то время банк дал Хаят на принятие решения час, или это был бы конец кредиту. «Пока мы ждали, я сам написал конвенант». По сути, в нем говорилось, что Хаят не может открывать конкурирующие отели по всей округе Нью-Йорка, включая и два аэропорта. Исключение было сделано лишь для одного маленького люксового отеля, который, я думаю, вряд ли был бы экономически целесообразен. И еще до истечения часа они согласились подписать составленный мною документ. «Сейчас в моем завещании есть пункт, касающийся важности этого ограничительного конвенанта. Просто на тот случай, если один из моих наследников окажется не настолько проницательным, как я». Чего мне не хочется, так это чтобы после моего ухода какой-нибудь приятный мягкий человек из Хаят подошел к одному из моих наследников и сказал «Слушай, ты не стал бы возражать, чтобы построили маленький, не составляющий вам конкуренции, отельчик в аэропорту Кеннеди?» Хаят хотел бы построить больше отелей, это факт. Оставляя за собой право сказать «да» или «нет», я владею чем-то очень ценным. Я уже видел подтверждение этому. А.Н. прицкер прекрасный человек и патриарх семьи, умерший недавно, имел обыкновение часто звонить мне, приезжая в Нью-Йорк. А.Н. и его сын Джей были очень разными людьми. Общей у них была блистательность. Но если Джей держал свои мысли при себе, то А.Н. был чрезвычайно открытым и общительным, почти плюшевым мишкой. Они представляли собой прекрасную комбинацию. Аэнс с нуля построил компанию, и банки прикрывали его не потому, что у него было много имущества, а потому что любили его. Теперь у компании была огромная база, и Джей, обладая гораздо более спокойным характером, не нуждается в том, чтобы банки его любили. Он может быть жестким, но они все равно будут его любить. В любом случае, когда АН приезжал в Нью-Йорк, он звонил мне и говорил, «Приветики, Дон, я в городе, хотел заехать к тебе на пару секунд поздороваться». А я отвечал, «Аэн, я знаю, что ты делаешь. Ты хочешь построить отель где-то в Нью-Йорке, так?» И он говорил, «Мне бы хотелось, чтобы ты дал нам это сделать, Дон, потому что тебе это не повредит, а нам будет хорошо, и всем будет хорошо». И когда А.Н. это говорил, я находил повод сменить тему, поскольку он мне очень нравился, и у меня никогда не хватало смелости говорить ему «нет» прямо. Есть очень мало людей, к которым бы я так относился. А.Н. умер в 1986 году. И так получилось, что в день его похорон в Чикаго в моем офисе должна была проходить крайне важная деловая встреча. Это была сделка, которую я очень хотел заключить. Планировал ее месяцами. Люди летели на эту встречу со всего мира. Но я отменил эту встречу, чтобы поехать в Чикаго. И, как выяснилось, так и не смог заключить потом эту сделку. Но я не жалею. В жизни встречаются люди, которым ты хочешь отдать дань уважения, чего бы это ни стоило». В конце концов, одна из причин столь крепкого партнерства с Хаят, помимо успешности отеля, была в том, что я чувствовал такое расположение к А.Н. Прицкеру.